переговорить что будем делать между тем в штабе сухопутных сил вермахта кипели страсти и школьнику было ясно что разоружить и отвести с восточного фронта в о с е м русских добровольцев находившихся в боевых порядках отступавших немецких войск за с о часов отведенных гитлером невозможно да и нужно ли это делать в случае разоружения Русских могли произойти бунты, попытки уйти в леса или сдаться противнику. Существовало также опасение, что репрессивные меры против добровольцев могут резко осложнить обстановку в лагерях для военнопленных, а также среди восточных рабочих. В них было полно власовских пропагандистов, прошедших курсы в д а б е н д о р ф е которые держали связь с Власовым и могли проявить строптивость. Отвод русских формирований с Восточного фронта встречал скрытое сопротивление полевых командиров. Они требовали их замены немецкими частями, но резервов у вермахта не было. Сопротивлялась и вся разросшаяся штабная и тыловая организация господина генерала х е л ь м и г а обслуживавшая добровольческие батальоны. Она доказывала, что в действительности никакой массовой измены под Курском не было. Число перебежчиков, издавшихся в плен, не превышало полутора процентов, то есть не превышало соответствующих показателей по немецким частям. Командование войсковой группы «Центр» подтверждало правильность этой цифры. Выполнение приказа Гитлера затягивалось. Командование вермахта было вынуждено передокладывать вопрос, настаивая на р о с п у с к е лишь действительно ненадежных русских частей. Таковых набиралось немного, всего 35- т ы с я ч человек. Отведенные же в тыл батальоны российских добровольцев оказалось некуда девать. Не хватало казарм и полигонов. Местные органы отказывались выдавать русским продовольствие и одежду. тянувшиеся за батальонами из оккупированных районов ссср обозы с детьми родственниками и имуществом создавали массу проблем с населением польши и восточных районов германии положение в русских добровольческих частях становилось с каждым днем все более напряженным инстинкт самосохранения подсказывал против них что-то затевается начались попытки дезертирства Стычки с немецким персоналом, массовые проявления недисциплинированности, пьянства и грабежи. Наконец решение было принято. Русские добровольческие батальоны перебрасывались на западное побережье Франции, в Северную Италию, Югославию, Норвегию и Данию. Было приказано рассыпать их по частям немецкой армии и поставить под жесткий контроль немецкого командования. высвобождающиеся немецкие части отправляли с Западного на Восточный фронт. Однако и это решение фюрера было трудно выполнить. Отправка власовцев на Запад вызывала множество вопросов. Приходилось бросать родственников, которыми успели обзавестись в оккупированных районах за 1941-1943 годы. Многие из них и которым была одна дорога в рабочий лагерь. Что это такое, все отлично знали. И тут немецкое командование вновь вспомнило о Власове. Отделу пропаганды было приказано побудить его написать открытое письмо добровольческим батальонам, в котором следовало поддержать необходимость переброски на Западный фронт и указать на то, что за фюрера и Германию все равно, где бороться. Такое письмо спешно сочинили Завласова, фон Гротте и Дюрксен. Они писали в нем, что и американцы, и англичане являются союзниками Сталина. Поэтому в случае открытия Западного фронта русские батальоны и там будут сражаться против Сталина, а следовательно, также против большевизма. Согласовать это письмо с Власовым, как всегда, послали Штрик с Штрикфельда. Штрик Штрикфельд застал на Кибицвек разгоряченную к о м п а н и ю в составе Власова, Малышкина, ж и л е н к о в а Трухина, Зыкова и Казанцева. Стол опять был уставлен бутылками, языки уже начинали заплетаться. Наступал тот самый момент русских застолий, когда их участники начинают плохо соображать, но с тем большей страстностью переходят к выяснению отношений друг с другом или с государственной властью.